Глава четвертая. «Ледяная семейка». До первого поселения, где кронпринц и генир впервые сделал настоящий привал, добрались только к утру, черному утру северной ночи. «Девять часов по полуночи», – сказал северянин, спешившись, ссадив принцессу посреди утоптанной площадки между приземистыми, почти неразличимыми в сугробах домами – «Девять?» Ошеломленная Виолетта задрала голову к темному небу, усыпанному крупными, висящими звездами. Даже луна еще светила ярче лампады. Здесь, на севере, казалось, что даже небесный свод опустился ниже и придавил все живое. Чахлые деревья, склоненные к земле и засыпанные снегом, пологие холмы с плоскими, как будто срезанными невидимым серпом вершинами, Невысокие одноэтажные дома без окон, растущие из снега, как куполообразные грибы. Игенир не торопил девушку, не обращавшую внимания на встречавших их людей. С ее головы слетел капюшон, и корона золотых волос сияла в лунном свете, как ореол. Алетта не могла поверить, что где-то в мире уже встало солнце. В ее приданом была клипсидра, но она осталась в сундуках обоза, Да и водяные часы при таком холоде. И преданное, наверное, уже бессмысленно ждать после сегодняшней ночи. Что же произошло в Гардарунте? Жив ли ее отец? — Почему вы сказали молиться за моего отца, принц? — сорвался вопрос. Но ей ответил не Игенир. Чужой хриплый голос и звук скрипящего под тяжелыми шагами снега нарушили тишину. «Король Роберт умер сегодня ночью. Примите мои соболезнования, принцесса!» Она вздрогнула и перевела взгляд на говорившего. «Молодой северянин бесстрашно держал факел, вещь, которой снежные маги избегают по понятным причинам. Поэтому его лицо можно было хорошо разглядеть. Юноша был сказочно красив». Чуть раскосые глаза глубокого синего, почти черного цвета затягивали, как ночное небо над головой. Лепные, красиво изогнутые чувственные губы, сообщившие скорбную весть, выглядели ярко, словно накрашенные. Особенно на фоне неправдоподобно белой кожи, на которой проступал морозный узор. «Все в нем!» Высокие скулы с изморозью рисунка, острый нос и узкий, слегка выдающийся вперед подбородок, внимательный оценивающий взгляд, вызывало ассоциацию с хищником. Да, перед лет ты был молодой, азартный, опасный хищник. Невысокий по сравнению с принцем и гораздо уже в плечах, но поджарый, жилистый, чего не скрывал меховой жилет с капюшоном, в котором он выскочил под открытое небо. Виолетта поежилась. Небольшой кинжал, не менее опасное оружие, чем меч, но коварнее. Может быть, если бы принцесса не была уже впечатлена внешностью старшего северного принца Игенира, то сейчас у нее захватило бы дух. Может быть, для того незнакомец и позаботился об источнике света, чтобы покрасоваться перед юной девушкой и ее хорошенькими фрейлинами. Позвольте представить ваше высочество, — произнес за ее спиной Игенир. Перед вами младший императорский сын, принц Даэр, лорд-протектор восточных пределов Северной империи. Летта кивнула. По регламенту она, как невеста императора, могла отделаться вежливой улыбкой, но ее лицо застыло, как маска. Ей совсем не хотелось улыбаться. Не после такого известия. Сожалею, что я принес вам столь дурную весть!» Дайер, бросив от чего-то насмешливый взгляд на старшего брата, слегка наклонил голову. «Сочувствую, принцесса. Мы уже знаем, король Роберт Сильный совершил невероятный подвиг. Темная страна не смогла захватить гордорунт и ушла. Мир потрясен. Имя вашего отца навеки прославлено». «Отец умер. Умер». Летта только сейчас осознала, что лишилась последней ниточки, связывавшей ее с родиной. Последней защиты. Даже если бы она не потеряла отцовский перстень, то он оказался бы бесполезен. Ей не на кого уповать, кроме безымянного бога. Но в отличие от средней сестры Берты, она не была особо религиозна. Да и есть ли в империи синих магов храма безымянного бога? «Принимаю ваше соболезнование, принц». Выдохнула девушка и покачнулась. Силы внезапно оставили ее, а в глазах потемнело. Упасть ей не дали. Сильные руки Игенира подхватили легонькое девичье тело. «Не мог подождать с новостями, когда мы войдем в дом, брат!» Недовольство Игенира донеслось до ее сознания, как сквозь пуховую подушку. «А зачем?» «Зато с ней сразу все ясно. Разве это императрица?» Насмешливо фыркнул Дайер. «Слабая у нас будет мачеха, брат. Значит, долго не выдержит. И это отличная новость». «Попридержи язык, Дайер, иначе не посмотрю, что ты младший». «А разве я в чем-то солгал, Эгенир?» «Довольно. Дай нам пройти». Младший принц посторонился, пропуская старшего. Сам левшую Летту Эгенир попробовал почтительно вести под локоток, но, оказалось, ее ноги заплетаются, как у пьяной, и сознание также плыло. «Дайр!» — рыкнул старший наследник. «Твои шуточки!» «Ну что ты, как бы я посмел!» — с издевательской укоризной протянул младший. «Леди просто перебрала корни солнца!» «Как ты можешь! Леди только что потеряла отца!» Сквозь тот же пуховый туман, безвольно повисшая на мужском плече Виолетта, услышала знакомый, полный ярости голос Ярена. «Чьи бы это ни были шуточки, ваше высочество, это мы сейчас узнаем!» И в тот же миг закупорившее уши невидимая подушка взорвалась снежной вьюгой. Опьянение горячей волной, окутавшее тело Летты, схлынуло, оставив лишь легкую слабость в ногах и принцессе стало жутко и зябко от осознания, как позорно она выглядела перед ласхами и людьми, которые встретили ее на Северной земле. Встречающие переглядывались с затаенными ухмылками, и в их глазах уже не было ни первого восторга, с которым они несколько минут назад взирали на золотоволосую принцессу Гордарунта, ни почтения перед их будущей императрицей. Кто же будет уважать бабочку-однодневку, залетевшую в царство холода и сломавшую хрупкие крылышки? Но это мы еще посмотрим. Летта только выглядела нежным ангелом. С такими сестрами, как старшая Аделия Агнес, ее уже не напугать змеиным ядом и подлыми интригами. А вот магией... Магией она боялась до паники. Это оружие было ей незнакомо, И перед ним девушка была бессильна. Потому в ее сопровождении и были двое из лучших молодых магов Белогорья. Только вот толку от них, если ей будет рыть яму сын императора! Что два не самых знатных горца могут ему противопоставить? Она с трудом выпрямилась, разжала пальцы, вцепившиеся в плечо кронпринца, но тот почтительно придержал девушку за локоть. Летто успела поблагодарить его лишь кивком головы. Слова благодарности утонули в каком-то странном бульканье, с каким принц Дайер, схватившись за горло, упал на колени. Так получилось, что прямо к ее ногам. «Покушение!» — крикнул один из ласхов, бросившихся к принцу на помощь. Второй из спутников Дайера привпустил паники. «Отравили! Лорда протектора отравили!» Игенир, передав Летту второму из ее телохранителей, младшему лорду Кандару, растолкал ласхов и склонился над братом. Тот тыкнул ему в лицо россыпью пузырей, весьма похожих на мыльные, и ощерился в пьяной ухмылке. Э, понял, кто это сделал. той это, рзавца. И показал за спину Виолетты, где стоял, зло прищурив глаза, младший лорд Ер-Рен-Фьер-Ирдари. за — Игенир вопросительно поднял бровь. «Он и пальцем к тебе не прикоснулся». «За покуш... покушение!» Наследник выпрямился, перевел взгляд на обвиняемого. Полукровка развел руками. «Если и было покушение, то на леди Виолетту». Я лишь создал для принцессы магическое защитное зеркало. Оно и отразило направленное на нее заклинание «Пьяный кролик». И так уж устроены магические зеркала, что отражают удар на атаковавшего мага. Поэтому я и говорил об обратке. Кстати, заклинание инсейское». «Почему кролик?» Неожиданно удивился кронпринц, проигнорировав остальные любопытные детали. Видимо, инсейской магией в исполнении принца Дайера его не удивить. А вы посмотрите на глаза. У пострадавшего они становятся красными. Пройдет через пару дней, если не лечить. Шитник сам справится. А вот ее высочеству нужна ваша помощь. Игенира беспокойно глянул на то но девушка быстро опустила глаза, да еще и капюшон натянула до носа. Северянин сочувственно вздохнул. Простите, ваше высочество, что вам пришлось испытать на себе дурное чувство юмора моего младшего брата но он по заслугам наказан. Прошу вас пройти в дом. Мы останемся все леньи на несколько дней. Я еще до дворца не добралась, а одного врага мы уже нажили. Задумалась принцесса, отметив, каким ненавидящим взглядом Дайер наградил ее телохранителя. Или это понимала принца. При дворе Роберта, да и в любом другом обществе выскочек терпеть не могут, а Ерен усиленно лес нарожен. Хотя надо быть благодарной. Сейчас он спас принцессу от позора и унижения. С другой стороны, юная венценосная аристократка, выросшая в самой гуще придворных интриг, прекрасно понимала, что Ерен с его принципиальностью будет не только защитником, но и источником неприятностей. Слишком много себе позволяет какой-то неизвестный младший лорд, выходец из дремучих отсталых от светской равнинной жизни горцев. На других телохранителей у нее нет. Аделька и Агнеска сразу поставили бы его на место. А я... Ф, будущая императрица называется. С досадой подумала Виолетта, следуя за кронпринцем и гениром в дом с самым большим куполом. Слабости головокружения уже прошли, как ни странно, и принцесса вновь гордо вздернула подбородок сразу после того, как пришлось склониться, чтобы войти в низкую дверь. Стоило ей переступить порог, как взгляд напоролся на двуногое существо с массивной фигурой, по звериному вытянутой мордой, украшенной острейшими алмазными клыками и узором ледяной чешуи, и круглыми, трогательными, нежно-бирюзовыми глазами котенка. Вместо волос на макушке чудовища торчал прозрачный хрустальный гребень, и Летти вдруг захотелось взглянуть на спину существа. Мелькнула мысль, что гребень спускается по спине до хвоста. «И как тогда держится на нем одежда?» Больше всего существо походило на ряженого медведя. «Разумно ли оно?» «Пожалуй, да. Оно с таким же вниманием наблюдало за ошеломленной принцессой» и его устрашающая пасть все шире раскрывалась в насмешливом оскале. — Как этот ласх кушает алмазными зубами? — шепотом спросила девушка Ерена. — Алмазы же хрупкие! Слух у существа оказался очень тонким. Оно рыкнуло, схватило со стола хрустальный кубок и... хрум! откусила чашу, проглотила и облизнулась, продемонстрировав сверкающие клыки, которым не было нанесено ни малейшего ущерба. В пальцах с острыми, как сосульки, когтями осталась сиротливая ножка. «Что за манеры, брат?» Укоризненно покачал головой Игенир и повернулся к Летте. «Ваше высочество, позвольте вам представить среднего императорского сына, принца Нейнира» герцога Грасси, лорда-протектора западных пределов Северной Империи. «Ваше высочество, принц Нейнир, прекрати пугать невесту нашего отца, нашу будущую императрицу! Что на вас с Дейром нашло?» «С Дейром!» рыкнуло чудовище глубоким, проникающим до костей басом. «А он что?» «А он выразил свою радость от встречи в особой своей манере!» «Понятно!» Чудовище с брезгливой гримасой посмотрело на осколок кубка, провело над ним вторую ладонью, и в его руке засиял резными гранями целёхонький хрусталь. «Простите, принцесса, меня спровоцировало ваше изумление. Держу пари, вы решили, что я животное из императорского зверинца. Так вы на меня смотрели. Меня всегда забавляло, как неискушенные люди реагируют на наши непритязательные фокусы». Больше не повторится. Он поставил невредимый кубок и поклонился с удивительной для такого массивного тела грацией. И вы меня простите. Чуть покрасневшая Летта отдала ему поклон как равному. "Вас-то за что?" удивился лорд Западных пределов. "За несдержанность". "Принято. Мы оба не сдержались", рассмеялся принц. С его звериной мордой выглядело это чудовищно, но Летто не дрогнуло лицом. При дворе ее папеньки еще и не такие монстры водились. Вспомнить хотя бы прекрасноликих Адель и Агнес. А этот принц не казался ей злобным, несмотря на устрашающий вид. Позади резко распахнулась дверь, подул пронизывающий сквозняк, и нежный женский голос, похожий на перезвон хрустальных колокольчиков, спросил — я все пропустила? Наша новая мачеха уже здесь? Виолетта медленно оглянулась. Так вот они, какие северные оленихи, а то есть ласхини. Принцесса Гардарунта выросла с осознанием своей красоты. Об ангельской внешности дочерей огненного короля слагали баллады, Виолетте, едва она уронила первую кровь и начала превращаться из нескладной девочки в очаровательную девушку, неустанно посвящали стихи и поэмы Барды и Менестрели. За взгляд и улыбку золотоволосого и синеглазого ангела сражались и юные, и более мужественные рыцари. Младшая королевская дочь и ее сестра-близнец привыкли к обожанию и поклонению, но только сейчас... Глядя на дивную беловолосую деву, явившуюся в морозном облаке, Летта осознала, насколько она сама обыкновенна. Незнакомка была волшебна. Ее глаза переливались и мерцали, как северное сиянье в ночном небе. Ее нежно-розовая кожа искрилась и сияла. Ее усеянные бриллиантовой крошкой густые белокурые волосы походили на замерзший водопад и спускались до колен крупными локонами, перевитыми драгоценными лентами. Рядом с лебединой статью и ослепительной во всех смыслах красотой незнакомки лето казалось блеклым и серым утенком. И вместе с тем запомнить облик девы оказалось невозможно. Он рассыпался на детали, как самоцветы в разбитом калейдоскопе. Треугольное лицо и розовые чувственные губки сердечком, длинная шея и покатые плечи, тончайшая талия, которую обнимал вышитый каменьями пояс, точёная ножка, выглядывавшая в бесстыдно высоком разрезе узкой фиолетовой юбки. Любимая дочь императора Севера принцесса Эмерит, леди-протектор Северного предела представил незнакомку кронпринц Эгенир. Летта развернула плечи, поклонилась как равной и улыбнулась. «Так вот она какая, сияющая драгоценность севера!» Губы северянки дрогнули, обозначив легкую пренебрежительную усмешку. «А, так вот каковы воспетые в балладах золотые кардарунские розы! Ха, я ожидала большего!» Летта призвала все силы, чтобы не дрогнуть под надменным взглядом этой снегурочки, чтобы ответила на ее месте злючка Адель или ядовитая Агнес. Уж они-то не стали бы терпеть такое вопиющее пренебрежение. Нет, не буду ему подобляться. Это очередное испытание, напомнила себе Виолетта. Я тоже. Ее улыбка стала ироничной. Впрочем, сложно ожидать горячего приема на холодном севере. «Ого! Роза умеет выпускать шипы!» — хохотнула Эмерит. «А я слышала, что младшие принцессы Гордорунта — никчемные пустышки, в отличие от старших. Хочу предупредить, мой отец не любит пустышек». «Никто не любит пустышек». Летта держала улыбку, но придала ей оттенок насмешки. Если «сияющая драгоценность», как переводится Эмерит с языка ласхов, «не дура», то должна понять, что равнинная принцесса не боится ее угроз. Куда хуже, если бы Эмерит источала льстивую вежливость вместо вызова с открытым забралом. «Наша гостья устала, сестра», — вмешался и в начинающееся противостояние. «Я лишь хотела представить будущей императрице новых фрейлин». «Никуда не годится, что у дамы столь высокого статуса лишь три фрейлины. Мы так спешили, брат!» «И откуда только успели узнать о составе ее свиты?» — поразилась Летта. «Завтра!» — отрезал кронпринц. Летта преисполнилась благодарности к нему, но демонстрировать чувство посчитала излишним. Не на глазах у Снегурочки. Фрейлин да ей захотела представить. «Надо же, какая непрошенная любезность!» Своих шпионок и насмешниц подсунуть? Нет. Никаких чужеродных фрейлин Летто не примет в свой ближний круг до свадьбы. А после? После императрица потребует привилегию самой выбирать свою свиту. Да, так и будет. Дом оказался с секретом. Под куполом, едва выступавшим над снегами, размещалось как минимум два этажа вниз. «Летто свято блюдя заповедь Роберта. Будь внимательной, моя девочка. Любая мелочь может спасти тебе жизнь в чужой стране». Кидала по сторонам внимательные взгляды из-под ресниц и заметила боковые двери, которые должны были вести наружу. Под землёй и наружу? Как не таилась принцесса, сопровождавшая Игенер, заметил её любопытство и пояснил. «Двери ведут в подземные ходы, наподобие муравьиных». «Все дома-селенья соединены в единое целое под землей. Наверх выходят лишь сторожевые башни». Ерен, следовавший по пятам за принцессой, не сдержал своего ценного мнения. «Но если враг захватит одно здание, то он проникнет во все...» «Не сможет». «Любой ласх, даже ребенок, легко блокирует ход. И враг никогда не сможет предугадать, откуда нападут защитники. Новый ход можно открыть в любом месте». «Это уже какая-то шаунская магия!» — засомневался Горец. «Здесь еще земля, а не стометровая толща льда. Разве вы владеете магией земли, чтобы рыть ходы в мгновение ока?» Кронпринц засмеялся, и Летта украдкой залюбовалась, как по его длинным ниже плеч волосам лунного цвета скользят радужные блики. <сёк> всё это ты замечаешь, Ярен. Да, пока мы близки к человеческим землям, наша оборона работает иначе. Но, разумеется, секрет я тебе не открою». «Шаунские амулеты можно исключить?» Последовал вопрос, заданный самым невинным тоном. про Проныра». Даже то, что ты был учеником моего погибшего брата, не спасет тебя и всех ваших людей от обвинений в шпионаже, если отсюда несут о нашем разговоре. Но если у невесты императора еще есть такой эфемерный козырь, как обещанный ее будущему сыну огненный дар, то у вас и того нет». Фрейли, насеменившие за госпожой на расстоянии трех шагов, дружно ойкнули. «Понял». Смирил любопытство телохранитель гордорунской принцессы. «Так вот, почему Игенир так терпелив и так много позволяет горцу», — подумала Летта. «Ярен, ученик его брата!» «Похоже, для кронпринца этот погибший брат был другом. Вон с какой теплотой он о нем говорит. Надо расспросить Ярена поподробнее. Это знание может мне пригодиться». Летту и ее фрейлин поселили в двух смежных комнатах. Двое телохранителей отказались покинуть женский этаж, заняли пост на лестнице перед входом и не собирались отдыхать. «Мы можем обходиться без сна несколько суток. Не беспокойтесь за нас, ваше высочество», — поклонился второй горец, такой скромный, что Летта с трудом вспомнила его имя — Кандар. А его внешность выскальзывала из памяти, стоило отвернуться от юноши. «Как хотите, но здесь нет нужды в неусыпном бдении. Это еще не дворец», — проворчал Эгенир. «Именно поэтому в нарушении протокола сюда примчались и Дайер, и Эмерит?» — почти беззвучно спросил Ерен, так чтобы фрейлины не услышали. «Ты слишком подозрителен». Ерен пожал плечами и проскользнул вперед принцессы, бросив ошеломленной такой наглостью девушке. «Я проверю покой, ваше высочество. Стойте здесь!» «Войдете только после моего разрешения!» Игенир только головой покачал и, понизив голос, прошептал. «Как вы думаете, принцесса, стоит рассматривать такое поведение, как оскорбительное для принимающей стороны? Он не доверяет нам вашу безопасность!» Летта на миг растерялась, но быстро взяла себя в руки. «Думаю, тот, кто ищет повод, найдет оскорбление даже в невинных словах и действиях, ваше Высочества. «Мой телохранитель лишь исполняет свои обязанности. Раз моего отца нет в живых, с лорда Ерена спросят Белые горы». «Хороший ответ!» — кивнул кронпринц. Ждать пришлось недолго. Ерен широко распахнул дверь и жестом мажордома с поклоном дозволил войти принцессе и ее свите. А перед эггениром только вознамерившимся переступить порог, встал с колой. «Нельзя, кронпринц!» «Согласно протоколу, сейчас здесь наша территория». «Ты со своим протоколом, не моим, а международным, одобренным носителями пяти магий. Тебе ли его не знать, наследник Севера?» И, понизив голос, добавил, «Я не позволю поставить под угрозу репутацию леди». Принц не сдержал недовольства, коротко попрощался и, пообещав прислать принцессе все необходимое, устремился наверх так быстро, словно ему жгло пятки.